как бы там ни было сказал мартини дело кончено и обсуждать почему так все случилось значит терять даром время теперь перед нами стоит вопрос как организовать побег полагаю что все согласны взяться за это Микеле не счел нужным даже ответить на лишний вопрос а контрабандист сказал с усмешкой я убил бородного брата если бы он не согласился ну что ж тогда приступим к делу прежде всего «Есть у вас план крепости?» Джемма отперла ящик стола и достала оттуда несколько листов бумаги. Все планы я приготовила. Вот первый этаж крепости, а это нижние и верхние этажи башен. Вот план укреплений. Тут дороги, ведущие в долину, а это тропинки и тайные убежища в горах, и подземные ходы. А вы знаете, в какой он башне? В восточной, в круглой камере с решетчатым окном. Я отметила ее на плане. Откуда вы получили эти сведения? От солдата крепостной стражи по прозвищу Сверчок. Он двоюродный брат Джино, одного из наших. Скоро вы со всем этим справились. Да, времени было в обрез. Джино сразу пошел в Бризигеллу, а кое-какие планы были у нас раньше. Список тайных убежищ в горах составлен самим риваросом Видите его почерк? Что за люди в охране? Этого мы еще не выяснили. Сверчок здесь не так давно и не знает других солдат. «Нужно еще расспросить просить Джино, что за человек этот сверчок. А решено, где будут проводить суд – в Бризигелле или в Равенне?» «Пока не знаем. Равенна, конечно, главный город легатства, и по закону важные дела должны разбираться только там, в трибунале. Но в папской области с законом не особенно считаются. Все зависит от прихоти того, кто в данную минуту стоит у власти». «В Равенну Ривареса не повезут», – сказал Микеле. «Почему вы так думаете?» «Я в этом уверен. Полковник Феррари, командир гарнизона в Бризигелле, дядя офицера, которого ранил Риварес, это лютый зверь. Он не упустит случай отомстить врагу. Вы думаете, он постарается задержать Ривареса в Бризигелле? Я думаю, что он постарается повесить его». Мартини быстро взглянул на Джемму. Она была очень бледна, но ее лицо не изменилось при этих словах. Очевидно, эта мысль была не нова для нее.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 «Ну, согласия-то он никогда не добьется», – вставил Марконы. «Монтанелли был всегда против военных судов. Пока Ривареса в Бризигелли, ничего плохого еще не случится. Кардинал защитит любого арестованного. Больше всего я боюсь, как бы Ривареса не перевезли в Равенну. Там ему наверняка конец». «Этого нельзя допустить», – сказал Микеле. «Побег можно устроить в дороге. Ну а выкрасть его издешней из крепости будет потруднее». «По-моему...» «Бессмысленно ждать, когда ривароса повезут в Равенну», — сказала Джемма. «Мы должны попытаться освободить его в Бризигелли, и времени терять нельзя». «Чезаре, давайте займемся планом крепости. Может, что-нибудь и придумаем. У меня есть одна идея, только я не могу разрешить ее до конца». «Идем, Марконы», — сказал Микеле, вставая. «Пусть думают. Мне нужно сходить сегодня в Фоньяно, и я хочу, чтобы ты пошел со мной. Винченцо не прислал нам патронов».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 «Еще раз самым серьезным образом заверяю вас, что ваш отказ угрожает спокойствию города». Полковник старался сохранить почтительный тон, полагающийся в разговоре с высшим сановником церкви, но в голосе его явно слышалось раздражение.